299. -е. Чему следует учиться у художников? Какие есть в нашем распоряжении средства, при помощи которых мы могли бы сделать вещи прекрасными, привлекательными, желанными, если они таковыми не являются? А мне представляется, они никогда не бывают таковыми сами по себе. В этом смысле нам есть чему поучиться у лекарей, как они разводят, например, горькую микстуру Или добавляют в смесь вино и сахар, но еще более поучителен пример художников, которые, собственно говоря, только тем и занимаются, что выдумывают такие фокусы и трюки. Удаляться от предметов на такое расстояние, чтобы уже и не различать деталей, и, призывая на помощь внутренний взор, мысленно восстанавливать их, силясь запечатлеть некий зримый образ или смотреть на вещи как бы из-за угла, в разрезе, или поставить предметы на такое место, чтобы они оказались явно не на месте, загораживали друг друга, изменяя перспективу и затрудняя любой обзор, или смотреть на них через цветное стеклышко, или в предзакатном свете, или покрывать поверхность полупрозрачной пленкой. Вот чему нам не мешало бы поучиться у художников. В остальном мы должны быть мудрее, чем они. Ибо их художественная сила иссякает обычно там, Где кончается искусство и начинается жизнь? Мы же хотим стать певцами нашей жизни и в первую очередь воспеть все неприметное и будничное. Трехсота. Прелюдии науки Неужели вы думаете, что науки могли бы родиться на свет Божий набрать силу, не будь тех волшебников, алхимиков и ведьм? которые появились задолго до них и потратили немало сил, чтобы своими предсказаниями разными хитроумными уловками вызвать к жизни жажду, ненасытную потребность и вкус к тайным и запретным силам. Подумайте, ведь предсказать нужно было неизмеримо больше того, что в действительности могло бы свершиться, дабы хоть что-нибудь свершилось в области познания. Вполне возможно, что подобно тому, как мы воспринимаем в данном случае исполняемые для нас прелюдии и экзерсисы как упражнения, предваряющие явление науки, хотя сами исполнители их таковыми не считают, так в каком-нибудь далеком будущем будет восприниматься и вся религия как упражнение и прелюдия, Быть может, она будет считаться редким средством, данным каждому отдельному человеку для того, чтобы он мог насладиться вполне самодовольством некоего бога и его самонизвержения. Действительно? Спрашивается, а смог бы человек без этой религиозной школы, без этой подготовки вообще научиться испытывать ненасытную потребность в самом себе и удовлетворять ее своими собственными силами? Неужели Прометей был обречен на то, чтобы сначала наивно верить, будто бы он похитил свет и понес заслуженную кару, а потом, наконец, осознать, что он сам создал свет в тот самый миг, когда возжаждал света, и что не только человек, но и сам Бог творение его рук, податливая глина в его руках? Значит, все это лишь творение Творца, и все это безумие. И это похищение Кавказ и Коршун и вся трагическая Прометея познающих